Глава 22. Сан-Франциско, Калифорния. Шварцман вернула тело в четвертый холодильный отсек и сделала соответствующую отметку в файле. Завершив вскрытие, она умылась. Обычно Анна заполняла документы прямо в морге, но покойный был курильщиком и оставил после себя стойкий запах табака, поэтому Анна сменила лабораторный халат на свитер и переместилась в свой кабинет. Рядом с причиной смерти она поставила галочку в квадратике «естественная» и от руки написала «Фибрилляция желудочков, приведшая к внезапной остановке сердца». Если б не солидная страховка, смерть этого мужчины даже не потребовала бы вскрытия. У него были все факторы риска внезапной сердечной смерти – гипертония, высокий холестерин, болезнь сердца в анамнезе. При вскрытии обнаружились четкие признаки как недавнего, так и старого инфаркта миокарда, прижизненного коронарного тромбоза, разрыва бляшки и 83-процентной ишемической болезни сердца. Судя по тому, что она увидела, ему повезло, что он прожил столько лет. Когда файл был готов, Анна выключила компьютер, сняла с крючка у двери пальто и натянула на плечи, чувствуя, как его вес тянется вниз по спине и шее. Очень горячая ванна, вот что ей нужно. С английской солью и бокалом вина. Она уже завязывала пояс, когда на столе зазвонил телефон. Отвечать или нет. Рабочий день уже закончился, но оставлять звонок без ответа было не в её характере. Если не ответит на звонок сейчас, придётся проверить сообщение дома. Шварцман слушает. «Белла». Она вздрогнула и прижала кулак к животу. «Спенсер». В голову моментально пришла сотня разных мыслей. Сказать ему про Викторию Стайн, цветы, лавандовую воду. Не сказать ничего. Повесить трубку, закричать, вызвать полицию, нанять кого-то, чтобы убить его. Такое уже приходило ей в голову. Но вместо этого она сделала медленный, прерывистый вдох, сжала трубку и ничего не сказала. «Тебе не здоровится, Белла?» Сможет ли она отследить его звонок? какая ей будет от этого польза. Раньше он ни разу не звонил ей на работу. Интересно, откуда ему известен номер? От Терри Стайн? Или как там её настоящее имя? Что ещё узнала эта женщина? Он негромко рассмеялся, как будто увидел мысли, снующие в её голове, и, помолчав, добавил «Будь здорова, милая Белла». В трубке послышался её собственный быстрый вздох, затем щелчок, и на линии воцарилась тишина. За волной ледяного холода последовал обжигающий жар тошноты. Шварцман передернул, она подавила рвотный позыв. Комната как будто накренилась. Она увидела, что до сих пор держит трубку и дрожащей рукой положил ее на место. «Дыши!» — он звонил и раньше. «В этом нет ничего нового». И все же это было похоже на еще один шаг, на еще одно вторжение в ее жизнь. Он спросил, не здорова ли она. Он имел в виду, что она больна? Или это какая-то подсказка? Что-то о фельд Услышав его голос, она поняла, что права. Спенсер знал о фельд Он стоял за ее смертью. А значит, вероятно, стоял и за смертью Авы. Анна ощущала правду, как лютый холод в костях. Что он еще сделает? Он знал, где она живет, где работает, как с ней связаться, кого она любит, сможет ли она сбежать от него». Анна застыла на месте, как если бы он был хищником, который набросится на неё при малейшем движении. Она слишком долго ждала этого момента. Ждать на одном месте нельзя. Неужели ей снова придётся пуститься в бега, бежать и снова залечь на дно? Анна свалила на пол степлер и тихо ахнула. Обвела глазами пустую комнату. Она была одна. Выдвинула стул и села за стол. Ноги были ватными, подкашивались, как будто она и впрямь заболела. «Нет. Это всё из-за него. Из-за того, что он вновь поселился в её голове. Она больше этого не допустит. Было так трудно держать мысли и воспоминания о нём на расстоянии, но она должна постараться. Если она впустит его... «Прекрати», — сказала вслух Анна, — «с тобой всё в порядке». Она встала, перекинула через плечо сумку с компьютером и нашла ключ от кабинета. На полпути к двери зазвонил сотовый телефон. Отвечать или нет? Вытащив телефон из кармана, Анна увидела местный номер. Неужели Спенсер уже здесь? Она застыла в дверях и сделала вдох, чтобы взять нервы в кулак. «Слушаю. Доктор Шварцман?» Она не узнала голос. «Да». «Ваша биопсия дала положительный результат. Это доктор Норман Фрейзер. У вас найдется минутка поговорить со мной?» Шварцман шумно выдохнула. «Конечно, найдется, доктор». Слова Спенсера. «Тебе не здоровится, Белла?» «Доктор Хан уже сообщила мне в эти выходные». «Да, она сказала, что позвонит вам», — ответил Фрейзер. «У вас инвазивный лобулярный рак правой груди. Опухоль растет медленно и неагрессивно. Первая степень — менее двух сантиметров». Молчание. В груди появилось ощущение тесноты. «Доктор Шварцман?» «Я вас слушаю. До операции я не могу сказать вам, какая это конкретная стадия». Слово «операция» зазвенело в её голове, словно колокол. Он сказал ещё что-то, но она не расслышала. «Восприимчивый, что хорошо. Это хер два, что тоже положительно. Я хочу, чтобы вы сделали повторные УЗИ левой груди. Хочу убедиться, что мы ничего не пропустили с той стороны. У меня в четверг есть свободное время в час дня». «Знаю, это слишком много информации для вас». «Да. Сегодня вам не нужно принимать никаких решений. Я сообщу доктору Хан, и пока вы не свяжетесь со мной, назначу встречу на четверг. Вас устроит такое решение?» Анна не знала, сколько времени прошло, прежде чем она вновь услышала его голос. «Доктор Шварцман?» «Да, я перезвоню вам по поводу нашей следующей встречи». Она понятия не имела, на какой день была назначена встреча. «В четверг, в час дня. Если вы нам не перезвоните, завтра днем мы свяжемся с вами сами». «Завтра». Рак. Короткое слово, но коварное и резкое, словно выстрел. Да, оно прекрасно подходит к болезни. «У вас есть ко мне вопросы?» В голову не приходило ни одного. «Шок от подобных известий — вещь обычная», — сказал Фрейзер. «Для этого типа рака прогноз положительный. Надеюсь, некоторые из веб-сайтов, которые Бонни порекомендовала вашему мужу, будут полезны для вас обоих». Анна вздрогнула. «Мужу?» — прохрипела она. Он позвонил и поговорил с Бонни. Разумеется, мы не имеем права разглашать конфиденциальную информацию о пациенте. Но Бонни смогла дать ему общую информацию о том, как вы двое можете поступить... Ее муж. «У меня нет мужа». На линии повисло молчание. «Ну, возможно, вы уверены, что Бонни говорила с кем-то, кто сказал, что он мой муж?» «Я думал то же самое, в смысле, что вы не замужем, но Бонни нашла это в вашей медицинской карте, и он смог подтвердить вашу дату рождения и адрес. Бонни упомянула, что недавно его имя было добавлено в ваш список контактов для экстренных случаев». Фрейзер буквально задыхался от страха. «Разглашение данных пациента было серьезным преступлением. «Фактически он единственный в этом списке?» — послышался шорох перебираемых бумаг. «Да, вот оно. Добавлено в вашу медицинскую карту вчера утром». Шварцман прижала ладонь к груди, сердце бешено колотилось. «Каким образом?» «Думаю, по факсу он где-то здесь. Снова шорох бумаг, другой голос на заднем плане». Спенсер знал. «Каким-то образом он узнал». Анна закрыла глаза. «Ага, вот он», — сказал Фрезер с облегчением в голосе. «На нём ваша подпись». Спенсер мог запросто подделать её почерк. «Какое имя добавлено?» «Генри». Второе имя Спенсера. «Генри Шварцман. Мы...» «Да, — перебила Шварцман. Уберите его немедленно. Никто не должен иметь доступ к моим данным. И я прошу вас выслать копию этого факса мне на мобильный телефон. У вас есть ручка?» «Да, прямо под рукой. Продолжайте». Она назвала ему свой номер и заставила его прочитать его вслух. «Я приеду». «Куда?» Фрейзер заметно нервничал. «В ваш офис в четверг, в час дня». «Понятно, это хорошо. А я поговорю с Бонни и дежурными в регистратуре», — поспешил добавить он. «Мы позаботимся о ваших личных данных и удалим. Спасибо». Анна закончила разговор. Ее пальцы дрожали, зависнув над экраном. Ошеломленная, она уставилась на стену коридора. Спенсер знает, что она больна. Как быстро распространяется рак? Он бегает по всему ее телу? Она представила, как ядовитые шипастые клетки убивают клетки здоровые, но почему она знает об этом так мало? Так вот, как это работает. И что Спенсер сделает с этой информацией? Что, если она умрет? Отпустит ли он ее тогда? Анна хотела, чтобы ее тело было передано для исследования, а потом — кремировано. «Будет ли Спенсер настаивать на том, чтобы привести труп жены в Южную Каролину и похоронить на его семейном участке? Пытка даже после смерти?» Она посмотрела в потолок. «Господи!» Шепот, мольба, вопрос. «Как мог Бог поступить с ней так? Почему?» «Пожалуйста, избавь меня». «Как она заболела раком?» «У нее есть Спенсер. С нее достаточно одного его». Анна закрыла глаза, спустя минуту или, может быть, три или десять вновь их открыла. Она сидела на полу прямо за дверью своего кабинета. Чтобы подняться, ей потребовалось несколько минут. «Поезжай домой. Поезжай домой и прими ванну. Смой с себя звук его голоса. Выпей бокал вина, чтобы отогнать страх. Хотя бы на одну ночь».